Глава 18 Пока я пытался встать, меня окружили и первым делом вырвали из ножен шашку. Теперь я остался без оружия, не считая ножа на поясе, спрятанного под курткой. Но он тут мало бы чем помог. Трое встали по сторонам с пистолетами, а из двери появился еще один человек. Внешне он ничем не выделялся. Просто высокий, не особо мускулистый мужик, одетый в грязный камуфляж, больше похож на грибника, чем на военного. На носу еще и очки с замотанной душкой. Однако из-за стекол на меня уставились холодные светлые глаза. И мне будто бы снова исполнилось десять, и в террариуме я увидел змею. Не помню, что именно это была за зверюга, но черная и блестящая, словно отлитая из металла. Она поднялась на хвост и заглянула мне в глаза. Тогда, пусть нас и разделяло толстое стекло, мне стало по-настоящему страшно. Впрочем, этот взгляд был знаком не только по детским воспоминаниям. Похоже, я ловил в отражении на оконном стекле, пока мы ехали сюда. Передо мной стоял лидер мародеров. В прошлой жизни у него было имя — Михаил. Жена ласково звала его Мишей, двое детей — папой. Это имя было написано на его бэджи, когда он еще работал в зоомагазине. Посетители обычно заглядывались на бестолковых пушистых зверюшек, а молчаливый работник в очках мог подолгу наблюдать за террариумами. Столько грации было в телах неторопливых змей, длиннохвостых ящериц, ловких геконов. Окружающий мир целиком состоял из несовершенств, и Михаил относил к ним то, что остальные не понимали красоты этих холодных созданий. Имя перестало быть нужным в день, когда он остался один, когда город погрузился в хаос, и люди, которых даже нельзя было назвать командой, так, жалкой шайкой, убили его семью. Он обходился без имени, пока вылавливал убийц и расправлялся с ними. Когда у него появилась своя команда, своя банда, свои подчиненные, он стал боссом, шефом, паханом, кем угодно, лишь бы было понятно, что обращаются к нему. Они не были и не могли стать его близкими хотя бы приятелями, но он мог вести их. Это было лучше, чем просто существовать без цели. А так он слушал, о чем они говорят, и повторял их слова громче и увереннее, иногда добавляя что-то от себя или умалчивая. И они шли за ним, слушались его, как змеи, завороженные дудочкой. Вранье, конечно. Это он был змеей. И с каждым убитым врагом спящая в гибком чешуйчатом теле сила росла. Когда на очередном уровне человек без имени увидел умение, дающее возможность отравлять других, он впервые за много дней улыбнулся. «Да, не ждали мы вас», — протянул очкарик без особого выражения. «Покрошили почти две трети наших. Ну да ладно. Все равно это были плохо обученные шестерки. Иначе бы вы так далеко не зашли». «Может, мы просто лучше?» — отозвался я. Злить вооруженных людей было гениальным вариантом, но я не удержался. Спокойное выражение лица очкарика почему-то бесило. «Может», — он безразлично пожал плечами. «Но твое положение доказывает обратное. Ты же лидер команды, верно? Интонация не была по-настоящему вопросительной». Он прекрасно понимал, кто я. А нельзя ли его переубедить? «Далось оно мне!» — я скривился. «Временно объединились, чтобы теплое место занять». «Значит, мальчика можно убить!» — со скучающим видом уточнил очкарик и повернулся, словно хотел отдать приказ. «Стой!» — я дернулся и тут же замер, потому что ребята с пушками тоже дернулись. У меня предложение получше. Какое? Мы правда лучше тех, кого перебили. Не хочешь заполучить таких бойцов? Я даже третьего сюда позову, а то сами вы его не найдете. Я нес откровенную чушь, но мне нужно было время, чтобы собраться с силами и вернуть контроль над онемевшим от боли телом. Очкарик задумчиво на меня посмотрел. За короткую паузу я успел отправить в командный чат сообщение. «Алекс, Семен, отвлеките их или убейте!» Ответил Алекс. Семен вырубился. Яд. Я стиснул зубы и мысленно выматерился. Даже с огнестрелом один Алекс не справится с остатками шайки. «Нет». Я нахмурился, а очкарик улыбнулся. «Брррр! Лучше б так и стоял с каменной рожей!» «Ты паршиво выглядишь и не можешь предложить мне ничего ценного, кроме форсера. А своего третьего ты сюда и так позовешь. Я заставлю». «Да ну!» — процедил я. Во время разговора я смог медленно сесть и осторожно пошевелить руками-ногами. Все почти в норме. Только дайте шанс, и я вам устрою. Но вдруг очкарик опустился на корточки и схватил меня за руку. Кожу обожгло. Я вырвал запястье из схватки и ожидал, что на меня прикрикнут. Но все только ухмылялись. Боль от выстрелов еще не успела пройти. А поверх нее меня накрыло новое, сильное, словно по руке провели крупным наждаком. Я стиснул дрожащую ладонь в кулаке, тут заметил, что рядом со значком «ДОТ» появился второй. Полоска здоровья начала убывать быстрее. «Подонок меня отравил!» «Что за шутки у системы? Отправить нас за спасением от яда к нему!» «Если это игровое умение, то какого чтоб его уровня этот гад?» «Скоро станет хуже!» предупредил очкарик. «Ты умрешь в любом случае, но можешь выбрать, быстро или долго и больно. Так что зови всех, кто пришел с тобой, и прикажи сдаваться». А передо мной всплыло сообщение ищата, не командного, другого. «Мне не нужны конкуренты в группе». «Вот оно что!» Я открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент раздался крик. «Босс, еще одна!» «Одна? В смысле одна?» «Не стреляйте! Я безоружна!» Эхом разнеслось под высоким потолком. Напряженный голос звучал знакомо, и я похолодел. «Что тут делает Яна?» Бафер! ахнул кто-то. «Смотрите, значка нет! Она Бафер! Все вокруг удивленно зашептались и подались в сторону говорящей. Однако меня из виду не выпустили. Я, скрипнув зубами от боли, обернулся. Яна медленно шла к нам по длинной узкой площадке. Раненая рука висела на широкой перевязи, скрывшись в ней почти целиком. Тонкие бледные губы были плотно сжаты. Очкарик неторопливо вышел ей навстречу, остановился напротив. «Зачем ты пришла?» — спросил он, впившись в Яну взглядом. «Подыскиваю команду», — отозвалась она. «Раньше я была с теми, кто на вас напал, но они плохие защитники, сами видите». Я чуть не поперхнулся воздухом. «Что она задумала?» «Хотелось бы надеяться, что помогает нам, но как? Отвлекает внимание? Вокруг меня все еще куча людей с огнестрелом, даже до обреза не дотянуться, и ножом много сделать не успею. Мне бы увеличить дистанцию, хотя следующий выстрел по мне придется в голову. Не факт, что реакция спасет». «Вот как?» — протянул очкарик. А что ты знаешь о нас, чтобы судить с кем лучше? Вы смогли занять безопасное место и победили тех, кого я считала самыми опасными людьми всех окружающих. Я накачнула головой. Этого мало? В этом сумасшедшем доме я хочу быть возле тех, кто может обеспечить мою безопасность. В обмен на помощь, конечно. Очкарик молчал. Я примерно представлял ход его мыслей. Пытается понять, не ловушка ли это. Как бы помочь Яне? Гадина! — прошепел я. Как мы на связь не вышли, сразу решила слиться. «Заткнись!» — меня пихнули в спину. «Что имеем, не храним!» — скривилась Яна мне в ответ. «Мы условились! Вы защищаете! Я помогаю!» А это что? Ну и продажная ж ты. Хватит! Очкарик приподнял руку, останавливая нас. Как тебя зовут, Баффер?» «Яна». «Яна Арзамас». «Хорошо, Яна. Яна Арзамас. Хорошо, Яна. Идем. Хочу расспросить тебя об этой команде и твоих мотивов. Без резких движений. Яна гордо поднял подбородок, пошла вперед. Очкарик вел ее к двери, из которой до этого выскочили ребята с оружием. Я провожал нашу Валькирию взглядом, пока она не поравнялась со мной и внезапно не остановилась. Презрительный взгляд обжег не хуже яда. «Кого я обманываю? Я же все это ненавижу!» — тихо сказала Яна. «Вас всех!» «Даже сейчас можно было объединиться, перебить монстров и жить дальше мирно и без...» «Но вместо этого первые вырезали мирных рабочих станций, а вторые перебили первых». «Как я устала!» Она повысила голос. «Ненавижу! Слышите, сволочи? Хватит с меня!» Яна быстро сунула вторую руку перевесь и напряглась, словно пыталась оторвать себе кисть. Раздался металлический щелчок, и в воздух взлетела вырванная из гранаты чека. «Дура!» — хрипло заорал я, отчаянно надеюсь, что правильно понял ситуацию. «Ложись!» — закричали вокруг. Мародеры бросились в стороны разбежались, освобождая вокруг нас пространство. В опустевшем кругу остался лежать обрез. В следующий миг Яна ничком упала на пол, а я, наоборот, вскочил и метнулся к своему оружию. Два выстрела грохнули еще до того, как противники сообразили, что происходит. Потом кто-то сориентировался и открыл ответный огонь, однако я уже нырнул в укрытие. «Схватить ее!» Рявнул очкарик издали. Он тоже машинально отскочил. Несколько мародеров рванулись к беззащитной Яне, но тут воздух сфорола автоматная очередь. Алекс, не весь откуда взятым калашом, выскочил на площадку, как черт из табакерки, и с ревом выпустил по мародерам еще верпуль. За это время Яна успела с неожиданным проворством уползти и скрыться из виду. Я на ходу удивился, а потом вспомнил, что она вообще-то спелеотуристка и уж наверняка использовала кучу пещер. В стороне раздался боевой не клич, а скорее виск. Кто-то выматерился, выстрелил, а потом снова заорал. Я помчался на звук, узнав голос Кеши, но пацан уже выскочил мне навстречу забрызганной кровью с милами в руке и безумными глазищами. «Вперед!» — крикнул я пацану. «Фас!» — пронеслось в голове. Началась пальба и суматоха. Может, оставшиеся мародеры и были сильнее погибших товарищей, но мы их здорово напугали. Вся организация пошла прахом. У самого края верхней площадки, где мы находились, показался яркий металлический блеск, и я прыгнул к нему. Ладонь сжалась на рукояти шашки. Я ощутил, как боль, ярость и восторг слились в одно жуткое, наполняющее энергией чувство. Развернувшись сразу из прыжка точно зверь, я нашел взглядом очкарика, который как раз отстреливался от Алекса. Тот уже сменил автомат на пистолет. Наверное, запасного рожка не нашлось. Даже сосредоточенный на стрельбе очкарик успел среагировать. Он почти попал в меня, но только почти. Я ударил, намереваясь снести этому гаду голову. Он отскочил. Ловкая тварь. Взмах в выпад. Очкарик вновь увернулся. Я ринулся вперед. Он также стремительно отступил, и вдруг что-то ударило его под колени. Бито с гвоздями. На лице Очкарика наконец проступили эмоции, удивление и страх. Вонзая в него шашку, я увидел в стороне за ящиками в сполох рыжих волос. Через несколько минут все закончилось. Кривясь, я выпрямился и осмотрелся. «Кто-то еще видит противника?» — громко спросил я. «Чисто Легос». «Никого не видела». «Пусто!» «Эй!» Я задрал голову, словно мог увидеть того, к кому обращался. Мы выполнили твое задание. Снимай, Дот. Снимай же. Я чувствовал, что вот-вот снова упаду. От боли мысли путались. Первая часть задания выполнена. Ожидается выполнение второй части, отозвалась Алиса. Что? Что? Впустить новых сотрудников, встрепенулся Кеша. Он, как и все, и был ранен, но хотя бы не страдал от яда, поэтому выглядел бодрее. «Надо их найти! Они у ворот, я поэтому и пришла!» Яна обернулась к пацану. «Дуй туда скорее!» «Понял!» И Кеша умчался, грохоча по металлическим настилам. Мы вчетвером остались в залитом кровью центральном здании электростанции. Бесчувственного Семена кое-как уложили на чистом участке. Алекс сел рядом и тяжело дышал, прикрыв глаза и держась за простреленную руку. На ней уже виднелся жгут и кривая повязка. Когда только успел. Я сполз на пол по соседству, а Яна устроилась напротив. Ненадолго воцарилась тишина, нарушаемая только шумом работающего оборудования. «Я должен сказать две вещи», — хрипло заявил Алекс. «Во-первых, спасибо тебе, Яна. Ты нас спасла». «Во-вторых, чтобы больше так не делала», — процедил я. «Вот именно. Не вздумай так рисковать», — подхватил Алекс, а я снова перебил его. «Нет, ты полезла без приказа». Ты часть команды. Ненавидишь нас или нет, но ты сама осталась с нами. Так слушайся, лидера. Я сказал тебе ждать в машине. Серьезно? Тебя авторитет заботит! Вскинулась Яна. Вы могли умереть. Ты тоже. Легос чушь несет, но в целом прав, тебя могли. В следующий раз ты не должна действовать без моего. «Да не хочу я, чтобы был в следующий раз!» — рявкнула Яна, ее глаза подозрительно заблестели. «Я чуть с ума от страха не сошла! Ты... ты вообще не понимаешь, Олег? В этом суть команды! В том, чтобы тебе всегда могли прийти на помощь, а не чтобы кто-то кому-то приказывал!» «Ты что, из мультика про дружбу и магию вылезла?» «Да пошел ты!» – огрызнулась Яна. Я не ответил, потому что в этот момент голос Алисы сообщил. «Информация обновлена. Внимание, Медведи ПРО! Групповое задание выполнено. Опциональные награды получены. За досрочное выполнение задания каждому члену команды начислены дополнительные 5 пси-поинтов. Все эффекты ДОТ сняты». Мы с Алексом одновременно выкрикнули что-то радостно облегченное, и я растянулся на полу. Нервное напряжение спало, и тело разом обмякло. Я лежал, прислушиваясь к тому, как боль уходит. Мышцы медленно наливаются силой, и смотрел на чистенький интерфейс, где не торчали значки с проклятым ДОТ. Рядом послышалось кряхтение. Похоже, очнулся и зашевелился Семен. Яна тут же бросилась его осмотреть, а когда закончила, сказала со слабой улыбкой. «Рада видеть всех живыми. Судя по вашей реакции, задание выполнено». «Да». Я повернул голову и поймал ее взгляд, полный усталости и сожаления. «Яна, ты прости, что сорвался. И в машине, и сейчас. Я был неправ». Она помедлила и тихо ответила. «И ты прости, что не пыталась тебя понять. Я действительно желаю вам только добра». «Знаю», — ответил я, чувствуя, как напряжение медленно уходит. Она улыбнулась шире. «Слушай, Яна, ты вот сказала, они у ворот, поэтому я пришла», — вдруг произнес Алекс. «Что ты имела в виду?» «Хороший вопрос!» – пробормотал Семен и с кряхтением сел. Я покосился на него с опаской, но дед падать обратно не спешил. «Хорошо». «Я ждала в машине, а потом смотрю, идет толпа. Настороженные, при этом вроде даже без оружия. Я спросила, кто такие?» – охотно начала рассказывать Яна. Они заявили, что пришли по заданию системы, мол, судя по их таймеру, уже все чисто и можно заходить. И я подумала, вас и правда долго нет. Даже система считает, что вы уже должны были справиться. Значит, что-то случилось. Ну, я забор перелезла и тихой сапой к вам. Чеку вот по пути подобрала, народ пугать. Правда, пистолет тоже прихватила, но бросила, когда решила блефовать. — Подожди, как ты перелезла забор с одной здоровой рукой? — удивился Алекс. — Заставила тех ребят меня подсадить, — усмехнулась Яна. — Они сказали, что я чокнутая, и все-таки помогли. И как ты им ответила? — Что я, может, и чокнутая, но там моя команда, и я ее не брошу. «Кстати, чтобы вы не волновались за Крис, она очнулась перед моим уходом. Я сказала ей прокачать эту устойчивость, так что теперь все в порядке». Я слушал их разговор, и еще шум на фоне. Это встревоженно переговариваясь, заходили на станцию новые работники. В машину мы ввалились, шатаясь. То ли дрались, то ли надирались, не разберешь». Бледная, но живая Крис сидела на своем месте в багажнике и смотрела оттуда блестящими глазами. «Извините», — первым делом тихо сказала она. «Я обещала быть полезной. Это не твоя вина», — поспешно заверил ее Кеша. «Ты же не специально вырубилась?» «Не переживай, дочка», — Семен ободряюще улыбнулся. Держался старик неплохо, даже доковылял почти что сам. Еще некоторое время мы в тишине обрабатывали свежие раны и изучали травмы. Я, шипя и матеря, стянул броник и ощупал грудь. Место, куда попали пули, уже опухло и налилось темным. Надеюсь, высокие статы позволят мне побыстрее избавиться от этого жуткого синяка. У Алекса простреленная рука уже не кровоточила, но двигалась плохо, так что за руль сел я. Посмотрел в зеркало заднего вида на свою молчаливую команду, на кучу скарба и оружия, которое мы налутали на станции. Работники, само собой, разрешили забирать все, что захотим. Они явно нас боялись. Вздохнув, я завел мотор и улыбнулся все в то же зеркало. «Ну, мы справились, команда. Медведи прорулят?» «Рулят». Нестройно отозвались Кеша, Семен и Яна. Крис закатила глаза, но тоже буркнула смущенная рулят. «Еще успеешь нарулиться», — проворчал Алекс с соседнего места. «Почувствовал себя штурманом и сразу и хитничать начал», — хмыкнул я. Мой друг только слабо улыбнулся и прикрыл глаза. «Ладно, нам в городе лучше не задерживаться». И так много внимания привлекли. Судя по карте, я взглянул на навигатор, где опять отображался наш прежний маршрут. До твоих родителей, Ян, ехать часа четыре. По пути поищем еще заправки, хотя в целом нам должно хватить и так. Все молча кивнули. Яна с теплой благодарностью во взгляде. Автомобиль двинулся с места. Гнать так, как привык, я не мог. Голова нещадно болела и мешала сосредоточиться на дороге. Честное слово, будто после корпоратива отхожу. Раньше такое состояние можно было назвать привычным. Да, не частым, но действительно привычным. Но тогда у меня обычно была пара дней, чтобы отлежаться, потупить в стенку или поиграть в шестую цивилизацию, например. А сейчас... В гробу отдохнем, видимо. По пути пришлось объезжать занятые машинами участки и пару мест, где внимательность подсветила конструкции, подозрительно похожие на ловушки. Но вот вокруг снова замелькали поля, леса и прочие прелести пригородного пейзажа. Темная полоска железной дороги и речка под мостом, на котором мы все напряглись. Целых заправок нам не попалось, зато мы встретили разбитый внедорожник с вывороченным из багажника хламом. Среди него нашлась канистра и оказалась не совсем пустой. Уже неплохо. И, наконец, через пять часов мы, вымотанные и вялые, добрались до заветной цели. Райончик, где жили родители Яны, раньше наверняка был тихим и уютным. Он и сейчас не растерял часть очарования. Цветочки на клумбах, всюду лавочки для посиделок, пестрое здание детского сада. Но пятиэтажки вокруг теперь казались мертвыми, как пустые гнезда или разорванные упаковки, откуда вытащили подарки. Кто-то здесь остался. Мы видели следы присутствия людей, хоть и попрятавшихся. И все-таки Апокалипсис, он и есть Апокалипсис. Яна нервничала все сильнее по мере приближения к нужной точке. Когда мы затормозили у пятиэтажки, девушка первая выскочила из машины и бросилась к подъезду, на ходу выуживая из обширного кармана ключ. Ругаясь, мы с Алексом поспешили за ней, остальные ковылялись следом. Прижав один из магнитных ключей к домофону, Яна не заметила, что прибор не работает. Рванула, дверь и чуть не упала. Может, электричество отрубилось из-за обрыва проводов или чего-то похожего? Черт знает. Мы поднялись на третий этаж, и Яна застучала в обитую деревом дверь. «Мам! Мама, это я! Папа, вы там?» Ей никто не ответил. Тогда девушка принялась возиться замком и через полминуты уже шагнула в квартиру. «Мам! Пап!» Пока Яна обшаривала обе комнаты и кухню, я оглядывался в коридоре. Мило тут. Обувь редком, два зонтика, фотография обнимающейся пожилой пары на стене. Ну, прямо картинка из семейного фильма. Рядом с фоткой старичков я вдруг увидел еще одну. На ней запечатлели огромный грузовик, на подножке которого стояла... «Там теть Яна!» – изумился Кеша. Вот это крутяк! Алекс, кажется, от неожиданности поперхнулся воздухом. Она вводит больше грузы. Ну, дает, девчонка, тихо усмехнулся Семен. Все ей под силу. Идите сюда! крикнула из дальней комнаты Яна. Ее тон -то мне не понравился. Какая-то смесь отчаяния и растерянности. Мы гурьбой валились в комнаты и увидели, что наша Валькирия держит листок бумаги. Я взял его и прочел вслух для остальных. Яночка, надеюсь, ты найдешь эту записку. У нас все хорошо, живы и здоровы, только связь не работает. Мы не хотим участвовать в том, что эта штука называют прокачкой. Сегодня к нам пришли люди, которые собирают лагерь для выживших. Это место, где живут такие, как мы, кто не собирается никому вредить. Нам показали фотографии. Это все правда. Информация о лагере секретная, и мы не знаем, где он. Называется Оазис. Мы поедем туда и будем надеяться, что ты нас найдешь, Яночка. Пожалуйста, не поддавайся этому ужасу. Ты ведь добрая и справедливая девочка. Если появится связь, обязательно позвоним. «Целуем, мама и папа!» Едва я дочитал, Яна обессиленно опустилась на табурет, словно из нее разом выкачили всю энергию. «Ну, как же так?» — прошептала наша валькирия. «Ну, почему они такие доверчивые? А если это ловушка? А если... если я их не найду?» Мы молчали, почему-то тоже сбитые с толку. До этого план действий был более или менее ясен. А теперь рельсы кончились, и Магончик встал. Или, может быть, дело было в усталости? Я двинулся с места одновременно с Алексом и от неожиданности замер, вскинув взгляд на друга. Тот подошел к Яне и погладил по плечу. «Мы поищем этот оазис». Но, вероятно, твои родители сейчас и правда безопасности. Наверное, — тихо отозвалась Яна. Я еще раз обвел всех взглядом и вздохнул. Знаете, предлагаю вот что. Сейчас мы останемся тут и хотя бы денек отдохнем, а то на нас смотреть жалко. Потом попробуем что-то узнать про лагерь, куда увезли твоих родителей, Ян. И если ничего не узнаем за сутки, поедем к центру связи. Про него нам хотя бы известно больше. «Идет?» Яна посмотрела на меня. И я почти услышал, как она возражает. Как говорит что-то резкое или очень грустное. О семье, о приоритетах, честности или еще о чем-то. Но Яна удрученно кивнула. «Ты прав. Идет» и я с трудом сдержал неуместную торжествующую улыбку.